Глава четвертая День отъезда выдался на удивление ясным и теплым, словно само небо благословляло наше путешествие. К восходу солнца наша процессия уже была готова к отправлению. Просторная карета для меня, дочери и тины, повозка с багажом, верховые лошади для мужчин и десяток стражников в цветах дома Вайлиш. Роберт, все еще с остаточными красными пятнами на шее и руках, держался несколько в стороне, но выглядел значительно лучше, чем накануне. Снадобье Амели, судя по всему, действительно помогло, хотя сам Роберт упорно избегал признавать этот факт. Я заметила, что за завтраком он лишь коротко кивнул моей младшей дочери, не произнеся ни слова благодарности. Амели, впрочем, казалось, ничуть не обижалась. Она была слишком занята упаковкой своих трав и снадобий для дороги. «Все готово?» – спросил Хэммонд, подходя к карете где мы с дочерьми устраивались на мягких сиденьях. «Да, благодарю», — ответила я с улыбкой. В этот момент к нам подъехал Роберт, восседая на великолепном чалом жеребце с длинной серебристой гривой. «Отец, пора выдвигаться, если мы хотим добраться до таверны Серебряный Рог к закату», — произнес он, намеренно игнорируя меня. «Ты прав», — согласился Хэммонд и, повернувшись к вознице, скомандовал. «В путь!» Дорога к столице пролегала через живописные земли. Сначала мы ехали по открытым степям, где вайлежские кони свободно паслись под ясным небом. Затем путь пошел через небольшие рощи и вдоль извилистой реки. Пейзаж постепенно менялся. Открытые пространства сменялись холмистой местностью, а к полудню мы уже поднимались по дороге, ведущей через предгорье. Ближе к вечеру я услышала странный гул, который с каждой минутой становился все громче. — Что это за звук? — спросила я, когда Хэммонд подъехал к окну кареты. — Серебряный водопад, — ответил он с улыбкой. — Одно из чудес наших краев. Мы как раз проезжаем неподалеку. Если хотите, можем сделать небольшой крюк и посмотреть на него. Да-то верно, еще пара часов пути. У нас есть время. — О, это было бы замечательно! — воскликнула Амели, оживляясь. Я читала о серебряном водопаде в книгах по ботанике. Говорят, рядом с ним растут редкие виды папоротников, которые больше нигде не встречаются. — Верно, — подтвердил Хэммонд. Особый микроклимат создает идеальные условия для многих необычных растений. Лорен, ехавшая верхом рядом с каретой, тоже проявила интерес. — Насколько он высокий? — Чуть больше двадцати метров, — ответил Хэммонд. — Не самый высокий в королевстве, но, пожалуй, самый красивый особенно на закате, когда солнечные лучи превращают падающую воду в каскад расплавленного серебра. Решение было принято единогласно, и мы свернули с основной дороги на более узкую тропу, ведущую в сторону гор. Через полчаса путь стал настолько крутым и неровным, что пришлось оставить карету и продолжить путешествие верхом. К счастью, Хэммонд предусмотрительно взял с собой дополнительных лошадей. Амили поначалу нервничала. Она редко ездила верхом, предпочитая путешествовать в экипаже с книгами и своими алхимическими принадлежностями. Но кобыла, которую ей выделили, оказалась настолько спокойной и послушной, что вскоре моя младшая дочь уже уверенно держалась в седле, с восторгом разглядывая открывающиеся пейзажи. Тина осталась с каретой и основной частью охраны. А мы, я, Хэммонд, Роберт, Лорен и Амели, в сопровождении двух стражников, Продолжили подъем к водопаду. Гул падающей воды становился все громче, и вскоре мы достигли широкой площадки, откуда открывался захватывающий вид на Серебряный водопад. Зрелище действительно было впечатляющим. Огромный поток воды с ревом обрушивался с высокой скалы, о камни внизу и образуя небольшое, но глубокое озеро, от которого дальше уходил ручей. «Это невероятно!» — выдохнула я, спешиваясь и подходя ближе к краю площадки, откуда был лучший обзор. — Согласен, — неожиданно произнес Роберт, остановившись рядом со мной. Это был, пожалуй, первый раз, когда он добровольно оказался в моей компании. Я бывал здесь десятки раз, но каждый раз словно впервые. Его голос звучал необычно, без привычной холодности и высокомерия. На мгновение мне показалось, что передо мной другой человек — Не тот надменный молодой леер, который встретил нас в Красном замке. Но момент искренности быстро прошел. Заметив мое удивление, Роберт вновь нацепил маску отчужденности и отошел, направляясь к отцу. — Можно спуститься к самому водопаду? — спросила Лорен с интересом, разглядывая узкую тропинку, ведущую вниз. — Конечно, — кивнул Хэммонд. — Тропа безопасна, просто нужно быть внимательным. Камни могут быть скользкими от брызг. Лорен тут же двинулась вниз, и я с улыбкой покачала головой. Моя старшая дочь никогда не упускала возможности исследовать новые места, особенно если это было связано с определенным риском. «Я тоже хочу спуститься!» — воскликнула Амели. «Там наверняка растут интересные растения!» «Пойдем и мы!» — Хэмонд предложил мне руку. Вид снизу еще более впечатляющий. Я приняла его предложение, и мы начали спуск. Роберт, чуть помедлив, тоже последовал за нами. Тропинка действительно оказалась скользкой, но широкой и относительно безопасной. Вскоре мы достигли берега небольшого озера, образованного водопадом. Лорен уже успела снять сапоги и стояла по щиколотку в воде, жмурясь от удовольствия, когда холодные брызги падали на ее лицо. Амели, как и предполагалось, была полностью поглощена изучением странных растений, растущих среди камней. — Здесь потрясающе! — произнесла Лорен, обернувшись к нам. — Вода ледяная, но такая чистая! — Насколько глубоко озеро? — спросила я, подходя ближе к кромке воды. — Достаточно глубоко, чтобы купаться, — ответил Хэммонд. — В детстве мы с друзьями часто приезжали сюда в жаркие дни. Прыгали со скал в воду. — Звучит заманчиво! Лорен улыбнулась, оглядываясь на обрывистый берег чуть в стороне от основного потока водопада. Сейчас, конечно, уже прохладно для купания, но сама идея привлекательна. Мы провели у водопада около часа. Хэммонд рассказывал местные легенды, связанные с этим местом, о духе водопада, который якобы жил в глубине озера и приносил удачу тем, кто оставлял ему подношение, о древних ритуалах, которые когда-то проводились здесь жрецами, поклонявшимися воде, о тайных сокровищах, спрятанных за водной завесой, Даже Роберт, обычно сдержанный, время от времени вставлял комментарии, дополняя рассказы отца. Он явно хорошо знал эти места и их историю. Когда солнце начало клониться к закату, мы решили, что пора возвращаться. Хэммонд предложил подняться другой тропой, более пологой, но немного более длинной. Мы согласились и начали обходить озеро, чтобы найти начало этой тропы. Лорен шла рядом с Робертом, задавая ему вопросы о местных легендах и охоте в этих краях. К моему удивлению, он отвечал довольно спокойно, без обычной язвительности. Казалось, общий интерес к природе ненадолго сблизил этих двух совершенно разных людей. Они шли впереди, когда внезапно Лорен подскользнулась на мокром камне и, теряя равновесие, инстинктивно схватилась за ближайшую опору руку Роберта. Но вместо того чтобы устоять самой, Она увлекла его за собой, и они оба с громким всплеском рухнули в ледяную воду озера. «Лорен — Лорен! — воскликнула я, бросаясь к берегу. Моя дочь вынырнула первой, отфыркиваясь и смеясь. «Ой, — Ох, холодно! Роберт показался на поверхности секундой позже. Его обычно безупречные уложенные волосы теперь прилипли к голове, а с дорогого камзола ручьями стекала вода. «Ты — Ты! — прорычал он, глядя на Лорен. — Ты сделала это нарочно! — Что? — возмущенно воскликнула Лорен, хотя я заметила в ее глазах подозрительный блеск. — Я поскользнулась. Если бы ты лучше держался на ногах, мы бы оба остались сухими. — Ты прекрасно знала, что делаешь! — не унимался Роберт, с трудом выбираясь на берег. Его одежда промокла насквозь и теперь облепила тело, делая его похожим на мокрого кота. — Роберт, успокойся! — вмешался Хэммонд протягивая сыну руку, чтобы помочь выбраться на скользкий берег. Это был несчастный случай. — Несчастный случай? — фыркнул Роберт, отвергая помощь отца и вылезая самостоятельно. — Она специально столкнула меня. Лорен, которая тоже выбралась на берег, возмущенно вскинула руки. — С чего бы мне это делать? Я промокла не меньше твоего. — Потому что ты... ты... Роберт, казалось, не мог подобрать слов от ярости. — Довольно. — твердо сказал Хэммонд. — Сейчас важнее всего, чтобы вы оба переоделись в сухую одежду. Ночи в горах холодные, а до таверны еще несколько часов пути. — У меня запасной одежды с собой нет, — процедил Роберт сквозь зубы. — У меня в сумке есть плащ, — предложила амили которая наблюдала за всей сценой с нескрываемым весельем. — Он, конечно, женский, но тебе выбирать не приходится. Роберт выглядел так, словно готов был взорваться, но в последний момент сдержался. Молча кивнув, он принял от Амели легкий дорожный плащ и накинул его поверх мокрой одежды. Это выглядело комично. Грозный леер в строгом, хоть и промокшем камзоле, поверх которого был накинут женский плащ нежно-голубого цвета с вышитыми на подоле цветами. Лорен тоже была мокрая с головы до ног, но, в отличие от Роберта, ее это, казалось, нисколько не беспокоило. Она выжила волосы, накинула запасной плащ, и была готова к дальнейшему пути. Когда мы вернулись к карете и лошадям, Хэмонд принял неожиданное решение. Возвращаться к основной дороге уже поздно, а то верно серебряный рог слишком далеко. Предлагаю заночевать здесь, у водопада. Место красивое, защищенное от ветра, а наши люди вполне способны организовать лагерь. Предложение было встречено с энтузиазмом всеми, кроме Роберта, который, однако, не стал возражать открыто. И вскоре наши стражники уже разбивали лагерь на широкой площадке недалеко от водопада. Тина и один из слуг занялись приготовлением ужина, разведя костер и доставая из дорожных сумок запасы еды. «Не густо», — заметила Лорен, осматривая скромный ужин, состоящий из хлеба, сыра и вяленого мяса. «Мы рассчитывали на ужин в таверне». «Ничего», — отмахнулась Эмили, устраиваясь у костра. «Зато какой вид и запах от этих трав!» Внезапно Лорен поднялась, хватая свой арбалет, который всегда носила с собой. «Я скоро вернусь, поищу что-нибудь к ужину», — произнесла старшая дочь. «Видела следы куропаток, когда мы спускались к водопаду». Роберт, который до этого молча сидел у костра, пытаясь высушить свою одежду, хмыкнул. Благородная Лейна собирается охотиться, как неординарно. Лорен лишь бросила на него холодный взгляд. «Предпочитаешь голодать из благородства?» «Или, может быть, сам пойдешь и добудешь нам ужин?» Не дожидаясь ответа, она развернулась и скрылась среди деревьев, окружавших площадку. Хэммонд проводил ее задумчивым взглядом. «Твоя дочь полна сюрпризов, Элизабет. Она выросла на границе, — напомнила я. Там умение добывать пищу ценится больше, чем умение вести светскую беседу. К тому же мой покойный муж и мой отец всегда поощряли ее интерес к охоте». Говорили, что женщина должна уметь постоять за себя. — И они были правы, — неожиданно согласился Хэмонд, Хотя, признаюсь, в столице ее умения могут вызвать неоднозначную реакцию. — Лорен не из тех, кого волнует мнения окружающих, — улыбнулась я, глядя в ту сторону, куда ушла моя дочь. Роберт фыркнул, но промолчал, продолжая сушить свой камзол у огня. Лорен вернулась через полчаса, и не с пустыми руками. С ее пояса свисали две тушки куропаток. «Вот и ужин», — довольно объявила она, протягивая добычу Тини. «Нужно только ощипать и приготовить». Тина, привычная к таким поручениям, тут же занялась птицами, а Лорен присела у костра, довольная собой. «Впечатляюще», — заметил Хэммон с искренним уважением. «Не каждый опытный охотник может похвастаться такой добычей в сумерках». «Мне повезло», — пожала плечами Лорен но было видно, что похвала ей приятна. Они как раз возвращались на ночлег. Роберт, который до этого момента делал вид, что не замечает Лорен, не выдержал. В столице Лейны не хвастаются умением стрелять из лука и убивать птиц. Там ценятся другие таланты. Какие же, невинно поинтересовалась Лорен. Умение говорить часами ни о чем? Или способность тратить деньги на бесполезные украшения? Умение вести себя соответственно своему положению, отрезал Роберт. Благородство, воспитание, знание этикета и традиций. Все то, что не спасет тебя от голода, если ты вдруг окажешься в лесу без слуг и запасов еды, — парировала Лорен. Когда это Лейр с моим положением окажется в лесу без сопровождения? — высокомерно спросил Роберт. — Например, сейчас, — вмешалась Амелия с легкой улыбкой. — И кажется, именно благодаря неблагородным навыкам моей сестры «Ты сегодня поужинаешь чем-то более существенным, чем хлеб и сыр?» Роберт открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент Тина объявила, что птицы готовы, и спор был временно забыт в пользу ужина. Куропатки, приготовленные на открытом огне, оказались восхитительно вкусными. Даже Роберт, несмотря на все свое недовольство, съел свою порцию с явным удовольствием, хотя и не стал благодарить Лорен за добычу. После ужина мы расположились вокруг костра, наслаждаясь теплом и слушая истории, которые рассказывал Хэмонд. Он оказался превосходным рассказчиком. Его низкий мелодичный голос, казалось, сливался с шумом водопада, создавая уютную, почти магическую атмосферу. Он говорил о своих путешествиях, о далеких странах, которые посетил, о странных обычаях и удивительных людях. Даже Роберт, поначалу державшийся в стороне, постепенно присоединился к общему кругу, иногда вставляя комментарии или уточнения к рассказам отца. Я заметила, что, несмотря на внешнюю строгость и отчужденность, он внимательно слушал, когда Хэмонд рассказывал о своих приключениях. «Ты никогда не рассказывал мне о путешествии в морские королевства», — заметил Роберт, когда Хэмонд закончил историю о морском шторме, который застал его корабль у берегов Лазурных островов. В голосе молодого Лера я уловила нотку обиды, и мне вдруг стало ясно, что за его высокомерием и холодностью скрывается глубокая рана. Рана сына, чей отец большую часть времени проводил вдали от дома, возвращаясь лишь на короткие периоды, чтобы вскоре снова отправиться в путь. Хэммонд, казалось, тоже осознал это, потому что его взгляд смягчился. «Я расскажу тебе обо всем, Берт, обещаю». Роберт кивнул, но ничего не сказал вновь отгородившись от нас своей невидимой стеной. Ближе к ночи мы решили, как распределиться для сна. Мы с дочерью Митиной должны были разместиться в карете, которую привели к площадке у водопада. Сундуками и коробками мы заполнили пространство между сиденьями, создав импровизированную кровать, которую застелили шерстяными одеялами. Хэммонд, Роберт и стражники расположились снаружи, у костра. Ночь обещала быть прохладной, но не холодной, а теплые плащи и одеяло должны были защитить от ночной свежести. Перед тем, как отправиться в карету, я немного прошлась по краю площадки, наслаждаясь видом водопада в лунном свете. Хэммонд присоединился ко мне, и некоторое время мы молча стояли рядом, глядя на серебристые струи воды. — Спасибо, — тихо произнесла я. — Это одно из самых красивых мест, которые я когда-либо видела. — Я рад, что оно тебе понравилось, — ответил он. И в его голосе слышалась искренняя теплота. Когда-то я мечтал показать эти места своей... Он запнулся, но затем продолжил. ...своей жене, но так и не успел. Я коснулась его руки в знак понимания и поддержки. Не нужно было слов, чтобы понять, о чем он говорит, о своей первой жене, матери Роберта, которая умерла слишком рано. И теперь, спустя столько лет, он, наконец, привез сюда другую женщину, меня. — Роберт похож на нее, — неожиданно сказал Хэммонд. — Такой же упрямый, гордый и такой же ранимый. — Ему просто нужно время, — мягко заметила я. — Внезапно обрести мачеху и двух сводных сестер. Это нелегко принять. — Знаю, — вздохнул Хэммонд. Но его поведение все равно неприемлемо, особенно его комментарии о Лорен и ее нестандартных для Лейны на умениях. — Лорен привыкла к подобной реакции, — успокоила я его. — И ее не так легко задеть. «Все равно», — покачал головой Хэймонд, — «я поговорю с ним». Мы пожелали друг другу спокойной ночи, и я направилась в карете, где уже устроились мои дочери и Тина. Забравшись внутрь, я расположилась на импровизированной постели, смотрела через маленькое окошко на звездное небо и прислушивалась к шуму водопада и тихим голосам снаружи. Завтра нас ждал новый день и продолжение путешествия в столицу, где нам предстояло столкнуться с еще большими вызовами, чем упрямство и предубеждение молодого Лейра Роберта Вайлиша.